3. Российская империя, Приморская область, Градековский станичный округ. Марина подумала, что продолжается давняя история. Не так давно она переполошила шестую особую, сообщая о Тетюхинских делах, а ныне снова дала себе самостоятельное задание. Разобраться, что китайцы творят с ПВРД, заимствованным в КБ, воздушного адмиралтейства. Так а что делать? Антона всего неделю, как выписали, он пока не годится в оперативнике, а тут непонятно, что творится. Облонская снова приникла к окулярам бинокля. Низги не видать. И что это за зга такая, чтобы на нее пялиться? Девушка горько улыбнулась. Достойная мысль для безмозглой куклы. Ну, кукла не кукла, скромно подумала она. А связать похищенные чертежи ПВРД со странными световыми явлениями ей удалось. Битый час они с Ильей, прихваченным, чтобы не так страшно было, сидели на вершине сопки, устроив тут наблюдательный пункт. Стояла глухая ночь, и сейчас только по памяти можно было указать. Вон там речка Суйфун протекает. Градекова отсюда видно не было, даже днем. Зато пятая станция КВЖД прямо перед наблюдательным пунктом. Как раз на станции и замечалось шевеление. Там перебегали удивительные слепящие лучи света, испускаемые застекленными дисками на опорах. Лучи рассекали тьму, выхватывая бронепоезд, окутанный клубами пара и суетившихся китайцев. Громадную угловатую тушу, не пойми чего, полупрокрытую брезентом, снимали с платформы очень осторожно, как ценную вазу похитан Медленно проволокли до круглой бетонированной площадки, — Еще медленнее поставили на папа. Вот жесткая парусина сползла и... «Ого — Ого! — воскликнул Илья. — Тише ты! — зашипела Облонская. — Нет, ты видела, — не унимался Паратов. — Видела. Посреди площадки возвышалось обтекаемое тело, похожее на гигантскую пулю с большими крылышками-стабилизаторами. Что за снаряд диковинный? Китайцы забегали вокруг, потянули к снаряду шланги. Запарило. — Ага, — медленно проговорила я. — Кислород, небось. — Смотри, смотри, — всполошилась Марина. — Там белый. — Какой еще белый? — Ну, европеец, как мы, вон сбоку. — Я вижу. — Хм. — Как я так тихо, а сама чего шумишь? — нишкни Облонская внимательно изучала бинокль высокого мужчину европейской наружности — с узким породистым лицом и властными, хотя и несколько манерными движениями. Было похоже, что белому нравится его мундир с парой многолучевых звезд, китайских наград, и вся эта моита доставляет ему огромное бескорыстное удовольствие. — Он тут главный. — Этого не может быть, — раздельно проговорила Марина. — Чего? — Того! Ты что, не видишь? Это же Антон Иванович! — Что за бред? Хотя... Похож? Нет, вправду похож. Ничего не понимаю. Китайцы, хлопотавшие вокруг удивительного рыбообразного снаряда, стали разбегаться. Вызвыла сирена. С оглушительным грохотом, вскручивая огонь и дым, погнав круговую волну пыли, обтекаемое тело вынырнуло из клубящегося облака. Оторвавшись от земли, вытягивая хвост пламени, снаряд медленно возносился вверх. — Вот куда они ПВРД засунули, — прокричал Паратов. — Это реактивный прибор. — Да я поняла уже. И тут, как на у Облонской зверски зачесался глаз. Это ее и спасло. Снаряд вдруг стал раскачиваться в опасной прецессии, опрокинулся, полетел кувырком, разбрызгивая пламя, и врезался в гудевшую коробчатую установку, над которой поднимались диски осветителей. Ослепительная бледно-фиолетовая вспышка залила все вокруг мерцающим светом, разбрасывая снапы искр. Рыча от боли, зажимая ладонью пораженные глаза, Илья упал лицом в сухую траву. — Илюшка, ах ты! Сейчас я... — Сволочи, просто простонал Паратов. — Вот, держи. Нет, дай лучше я сама. Что, — Что-что? — с испугом бормотал я. — Не вижу. Пятна одни... — Не бойся, это ожог сетчатки пройдет, — деловито говорила девушка, унимая дрожь в руках. — Дай-ка закапаю. — Щиплет! — Пощиплет и перестанет, — отрезала Облонская. Бегом отсюда! Хватит нам подглядывать дотаиться. Пора снова третье отделение поднимать. Рванувшее топливо залило все озером огня, захлестывая пламенем броневагоны. Знатимелась разница между чертежами ПВРД и набросками к ним. — Так вам и надо, — простонал Паратов. — Пошли скорее, пока боевая часть не взорвалась. Спускаясь по трубке, Марина оглянулась в тот самый момент, когда за сопкой сработала БЧ, пуская дрожь по земле. Макушка, поросшая дубником вспыхнула. И грянул гром.